Глава 48. Раздался звук, похожий на пистолетный выстрел. Доска сломалась, как только он поставил ногу на ступеньку. Камиль оступился и едва не упал, но все же сумел устоять. Правая нога застряла в щели, а боль была довольно ощутимой. С трудом освободив ногу, он присел на ступеньке, и вдруг именно в этот момент, сидя спиной к мастерской, лицом к своей машине с горящими фарами, Он почувствовал, что помощь приходит. Он уже не был собой нынешним, его нашли заблудившимся в лесу неподалеку, и он сидел, как сегодня, на ступеньках. Или нет, стоял возле перил. Камиль поднялся и осторожно прошелся по веранде. Доски ужасно скрипели, в свою очередь, грозя провалиться. Ему так и не удалось точно вспомнить место, где он тогда стоял. Зачем он пытается это вспомнить? Чтобы выиграть время. Наконец он повернулся к двери. Ее кое-как сголотили, но это не помешало вторжению. Стекла в двух окнах были выбиты. Камиль перелез через подоконник и спрыгнул с той стороны. Терракотовые плитки на полу тоже расшатались. Он немного подождал, чтобы глаза привыкли к темноте. Сердце у него колотилось часто и неровно. Ноги подкашивались. Он с трудом сделал несколько шагов. Стены, покрашенные звездкой, сплошь покрыты надписями. Очевидно, это место когда-то было обитаемо. В углу лежал драный матрас. Там же стояли две тарелки, огарки свечей. Повсюду валялись пустые бутылки, стеклянные и пластиковые. По комнате гулял ветер. В углу мастерской зияла дыра в крыше. Сквозь нее виднелись деревья. Зрелище невероятно печальное. Здесь не осталось ничего, на чем могла бы успокоиться его скорбь. Скорбь, замкнувшаяся сама в себе, повисшая в пустоте, — это нечто иное. И вдруг воспоминания обрушились на него. Все разом, резко, без предупреждения. Целый Рен, — ребенок». Камиль рухнул на колени и за